Глава одиннадцатая. Я оказалась прижатой к стенке, не могла даже дёрнуться, даже потянуться за перстнем, чтобы проклясть ненавистного парня, но моя рука была сжата его рукой и твёрдо прижата к стене. «Что, не можешь мне ничего сделать?» Его дыхание опалило кожу на моей шее, вызывая странные фантазии в моей голове. «Рьяна, успокойся, ты не одна из его поклонниц». «Я учёл все свои прошлые ошибки», — продолжал глумиться надо мной Эйдарк. Ты не сможешь не то что заехать мне по лицу, даже проклясть меня не в состоянии. Решил отомстить мне лёгким насилием? Бросила в лицо опасности, видя, как его глаза наполняются красным. Ярость или страсть? О втором мне совершенно не хотелось думать. Лучше уж ярость. Знай, что я это так не оставлю и пожалуюсь куда надо. Рьян, что ж ты такая неугомонная? Тяжело вздохнул парень, покачав головой. Что я тебе такого сделал, кроме того, что во всём был лучше тебя? Дай-ка подумать. тихо произнесла невольно прикусив нижнюю губу, отметив про себя, что от столь непроизвольного жеста глаза дара стали яркалами. Ты врун, мелкий проходимец и тот ещё пакостник, а я борется за добро и справедливость. В любом случае, цвет его глаз не предвещал мне ничего хорошего, но не остановиться не вовремя заткнуться я не могла. Героине не магических историй? Интересно, не знал, что ты её знаешь, поясничал парень, а я нахмурилась, совершенно не знала о ком он «Рьяная, Рьяна, ты меня разочаровываешь», — вздохнул он, видя, что я ни сном, ни духом. «Но, правда, со мной лучше дружить, чем бороться». «Это угроза?» — хмыкнула я. Мне становилось крайне неуютно от того, в какой позе мы застряли в коридоре, который разграничивал наши спальни. Всего лишь предупреждение. Свободной рукой он провёл по моей щеке, и я попыталась его укусить. Увидев моё действие, он рассмеялся. Эй, дар, почему моя персона не оставляет тебя в покое? Почему ты преследуешь меня и не можешь отстать?» — рыкнула я. «Неужели мой отказ так сильно бьёт по твоему самолюбию, что ты просто не можешь отступиться? Я не вступлю в твой клуб, поклонец. Не стану одной из тех, кто будет тебя обожать и боготворить». Выплюнула гневная в его сторону. Ух, как хотелось проклясть гада. Хотя бы лёгкий чих на него наслать. «О, прогресс!» — усмехнулся он. «Ты, наконец-то, выучила второй слог моего имени и назвала правильно. Поздравляю. Господи, как же сильно хотелось стукнуть его чем-то тяжёлым. Но, к сожалению, всё моё тело было прижато его телом к стене. И если бы не знали нас, наверняка бы подумали, что двое любовников играют в весьма сомнительные игры. И почему никто так и не отправился в спальне? Мы непозволительно долго в таком положении. Как же хочется плюнуть в его лицо. А по поводу твоей влюблённости в меня? Он сделал небольшую паузу, пытаясь меня заинтриговать, но я наградила его гневным взглядом. «Не переживай, крошка, скоро всё изменится. Просто дай мне шанс, и ты поймёшь, что я не так плох. С этими словами он выпустил меня из своих цепких объятий. «Гад!» — занесла я руку над пощёчиной, но была умело перехвачена его рукой, а затем меня резко развернули и прижали к себе. «О боже, опять?» Теперь я ощутила его острый подбородок на его плече, его горячую руку на моей талии и сглотнула от интимности данного момента. «В отличие от тебя, Рьяна, я учусь, и очень быстро». «Догоняй!» — и он выпустил меня, отступив на шаг. С нескрываемой злостью смотрела на нарушителя спокойствия, а затем Психанов выставил руку с кольцом вперёд. На такой выпад отреагировать он не успел и моментально начал чихать. «Не советую переходить мне дорогу и… или приставать ко мне», — гневно откинула светлые пряди назад. «И что, овщи, ты овщи, здесь пщи, пола?» Он начал чихать каждую минуту, а я пожалела, что не сделала интервал чиха каждую секунду. «Надеюсь, ты свой мозг не вычихаешь за ближайшие пару часов, а то мне будет грустно без такого надоедливого и вредного соперника», — самодовольно улыбнулась я. «Ах, да, спойлер. Не будет». Я с превеликим удовольствием удалилась в свою спальню. Некоторое время в коридоре ещё слышались нервные чихи. А я ведь предупреждала. Но почему меня, лучшую студентку Академии, нельзя было послушать? Я была уверена, что его месть будет близкой и очень сладкой для него, но я буду готова к ней».